Одного поля ягоды. Глава седьмая, часть первая. Ну, не могу сказать, что не понимаю, через что ты проходишь. Я тоже пережила период акклиматизации, когда перестала быть хнычущим мясным мешком. Я знаю, как трудно бывает сдерживать новые и незнакомые побуждения. Ха, как сказать, усмехнулась мифриловая кукла рядом с ней. Она раздевалась, не осознавая этого. Ей потребовались недели, чтобы избавиться от этой привычки, не говоря уж о диманс плюс. Спокойно перебила её Физи. Почему бы тебе не вернуться к остальным? Думаю, они ждут, когда ты начнёшь ещё один раунд имперского покера. А, точно. Позже джен. Позитивная конструкция ускользнула, оставив двух других разговаривать дальше. Послушай, мешок с мясом, строгим тоном сказала Галим. Мне насрать, куда ты ходишь и что делаешь. Меня даже не ебёт, если ты сдохнешь в канаве, и о тебе больше никогда не услышат. Но Бобси это волнует. В тебя вложено много времени и усилий, и поэтому было очень обидно, когда ты не пришла в оговорённое время. Жить двойной жизнью в роли Кейры Марганы это работа на полный рабочий день, поэтому в его расписании не так много свободного времени. Последнее, что ему нужно это чтобы ты нарушала его расписание и не оказывавшись там, где должна быть вовремя. Понятно. Подтверждаю, кивнула Джен, выражая желание принести извинения при первой же возможности. Извиняйся сколько хочешь, но ты дала клетву оружием. В следующий раз, когда ты расслабишься, ты можешь снова превратиться в неверную девку, и это только в том случае, если тебе повезёт. Джин внутренне нахмурилась, хотя и не из-за слова «девка». «Сообщать об этой клятве было совершенно излишне», — заявила Гарпия. «Я бы никогда не предала мастера». «Ты имеешь в виду Бокси?» «Подтверждаю, что это именно то, что я сказала». «Э-э-э, нет. Я почти уверена, что ты только что сказала, мастер». «А? Упс». Не пойми меня неправильно. Бокси довольно хорош, но мастер, кажется, немного чрезчур. Джен согласилась с этой оценкой. Хотя имитатор безусловно был благодетелем, она бы не стала описывать их отношения хозяин-слуга. В лучшем случае они были начальником и подчинённой. Так как же получилось, что это слово так естественно сорвалось с её губ. Вспоминая события последних 24 часов, Джен поняла, что это был не первый раз, когда она случайно назвала Бокси мастером или владельцем. Он сделал что-то с её разумом, пока она была в отключке, чтобы она стала более послушной. Нет, не похоже. Имитатор неоднократно заявлял, что хочет, чтобы Джен расширила свои горизонты на ментальном уровне больше, чем на физическом. Искажение её психики с помощью магии несомненно стало бы контрпродуктивным для достижения этой цели. Если, конечно, это не было ложью в лицо, но Букс никогда бы так не поступился. А! И тут, как гром среди ясного неба, её осенило. Благодаря какому-то чуду она стала частью грифона и, как таковая, разделяла некоторые их инстинкты и манеры. Одна из отличий грифонов от всех остальных монстров было то, что они запечатлевали первое живое существо, которое они увидели после рождения, даже если оно принадлежало к другому виду. Именно эта черта делала их такими ненормально преданными, поскольку какая-то часть их искренне считала себя ребёнком своего наставника. Именно это и произошло между Бокси и Джин, поскольку он был первым, кого она увидела сразу после своего возрождения. Сообщаю, что я определила причину этой словесной оплошности. Объясняю. Это тело распознаёт бокси как родительскую единицу из-за наличия инстинктов грифона. Э-э, ки? Это супер странно даже для такой чёкнутой, как ты. Заметила Физис недоверие в голосе. И всё же я надеюсь, что это правда ради твоего же блага. Поверь мне, ты не захочешь получить такое образование, какое получала я. Проявлено любопытство. Прошу разъяснений по методу тренировок в физи. Это был бесконечный поток психического и физического насилия, поскольку в течение месяца в меня буквально вбивали базовые навыки выживания и ведения боя. Не пойми меня неправильно, так как я стала намного сильнее, но это, без сомнения, был самый низкий и несчастный момент в моей жизни. Хотя, честно говоря, лишение сна куда хуже. Не забудь об освобождении. С другого конца комнаты крикнула плюс. Да, и это тоже износилования? спросила Джин, и в её голосе послышались нотки замешательства. Спрашиваю, есть ли у вас у бокси девиантные предпочтения? Монахи не понимала, что с биологической точки зрения бесполые существа, такие как мимики и допельгангеры, не должны обладать такими вещами, как либидо или фетиш. И всё же, как бы мало вероятно ни было, что у Бокси есть такие наклонности, Дженн не могла не вспомнить время, когда она увидела записи, сделанные Эдвардом во время допроса существа, особенно слова "извращённая коробка", которые почему-то были обведены и подчеркнуты. "Нет, ничего подобного", отмахнулась Физи от нелепого заявления. С точки зрения Бокси это была просто тренировка по смене его облика, которая вышла из-под контроля. Уверяю, за этим не стояло других намерений. Конечно, было и ещё кое-что, но Гален предпочла бы не ворошить эти неприятные воспоминания, поэтому она сделала всё возможное, чтобы сменить тему. В любом случае, Бокси сказал, что он заедет ближе к закату. Я настоятельно рекомендую подождать его здесь. Поняла, и согласна. Хорошо, и пока ты здесь, как насчёт того, чтобы побыть полезной и помочь мне с моим текущим проектом? Подтверждаю. Запрашиваю назначение. Надеюсь, что ты это скажешь. Галим выдавила довольно нервирующую улыбку и протянула правую руку в сторону мастерской позади неё. Только в этот момент Джин заметила, что у паладина была какая-то нефритовая лента, прикреплённая на ладонь. Её тело на мгновение затрещало электричеством, когда она включила свой внутренний генератор энергии. В следующую мгновение стальной молоток со странной цилиндрической головкой вылетел из её мастерской и направился к её протянутой руке, позволив Физи схватить его за древко. Ты идеально подошла бы, чтобы помочь мне откалибровать мой новый фибратор. Прошу разъяснить, о чём ты говоришь, быстро и монотонно спросила Джен. Э-э, генератор молниевого разряда прямого воздействия. Галим несколько раз решительно постучал рабочим концом своего прототипа оружия по открытой ладони, производя серию искр каждый раз, когда он касался её корпуса. Вот, позволь мне показать, как это работает. Затем она изо всех сил замахнулась этой штукой, но получила удар в лицо достаточно сильный, чтобы заставить её отступить. Физи приняла удар так, будто это был лёгкий толчок, и уставилась на Джинс ещё более свирепым ликованием, чем раньше. Ты должна позволить мне ударить тебя. А? Ага. Уголки рта дженс слегка приподнялись вверх. Упс. Главная информация. Имя Дженнифер Джексон. Раса гарпия, грифон. Пол женский. Возраст 79 лет. Гильдия отсутствует. ХП 5678 из 5678. Восстановление 17,9 в секунду. Ки 702 из 702. восстановление 15 в секунду. Характеристики: сила 1203, снаровка 498, ловкость 402, выносливость 895, интеллект 376, мудрость 381, вера 234, восприятие 96, ментальность 120, удача 8. Профессии: монах низшего уровня. Прогресс максимальный. Управляющий пищей 66 уровня. Прогресс 31%. Воин 50 уровня, максимальный. Гарпия 6 уровня, прогресс 3%. Грифон 6 уровня, прогресс 3%. Список навыков монахиня. Ученик хаоса уровень 3. Прогресс умения 15%. Манипуляции ки уровень 10. Прогресс умения максимальный. Восприятие потока, уровень 10. Прогресс умения максимальный. Усиленные удары, уровень 10. Прогресс умения максимальный. Экспертиза парирования, уровень 10. Прогресс умения максимальный. Пронизанная ки кожа, уровень 10. Прогресс умения максимальный. Отклонение снаряда, уровень 10. Прогресс умения максимальный. Путь тигра, уровень 10. Прогресс умения максимальный. Благодетельное существо, уровень 10, прогресс умения максимальный. Сила камня, уровень 10, прогресс умения максимальный. Чистота мыслей, уровень 10, прогресс умения максимальный. Исцеляющая рука, уровень 10, прогресс умения максимальный. Алмазная душа, уровень 10, прогресс умения максимальный. Шквал ударов, уровень 10, прогресс умения максимальный. Вневременное тело уровень 10. Прогресс умения максимальный. Развязанный потенциал уровень 10. Прогресс умения максимальный. Идеальное телосложение уровень 10. Прогресс умения максимальный. Хранитель духа уровень 1. Прогресс умения максимальный. Пищий. Определение предмета уровень 10. Прогресс умения максимальный. Понимание языка уровень 5. Прогресс умения 31%. Основная оценка уровень 10. Прогресс умения максимальный. Продвинутое чистописание уровень 10. Прогресс умения максимальный. Контрактная магия уровень 3. Прогресс умения 71%. Эйдетическая память уровень 6. Прогресс умения 84%. Продвинутая оценка уровень 10. Прогресс умения максимальный. Обнаружение обмана уровень 7. Прогресс умения 52%. Сопротивление доминированию уровень 6. Прогресс умения 75%. Манипулирование профессией уровень 5. Прогресс умения 51%. Управляющий надзором уровень 2. Прогресс умения 84%. Воин. Стойкость уровень 10. Прогресс умения максимальный. Уклонение уровень 10, прогресс умения максимальный. Проникающие удары уровень 10, прогресс умения максимальный. Близость к тупому оружию уровень 10, прогресс умения максимальный. Экспертиза блокирования уровень 10, прогресс умения максимальный. Плотные мышцы уровень 8, прогресс умения 45%. Глубокие резервы уровень 9, прогресс умения 15%. Пролом брони. Уровень 9. Прогресс умения 15%. Гарпия. Пылеускоритель. Уровень 1. Прогресс умения 22%. Грифон. Рвать и метать. Уровень 1. Прогресс умения 0%. Общее. Медитация. Уровень 10. Прогресс умения максимальный. Скрытность. Уровень 10. Прогресс умения максимальный. Мастерство меча. Уровень 15. Прогресс умения максимальный. Безоружный бой. Уровень 25. Прогресс умения максимальный. Мастерство посоха. Уровень 25. Прогресс умения максимальный. Мастерство снаряда. Уровень 10. Прогресс умения максимальный. Мастерство щита. Уровень 8. Прогресс умения 30%. Специальный. Полёт управляемый ветром. Уровень 2. Прогресс умения 9%.